Глава т р е Выбор. В полицейский участок Давид Маркович с Иваном Павловичем сходили, и начальник с ними поговорил. Все-таки главный редактор местной газеты и заведующий государственной продуктовой лавки люди хоть и присланные, но не последние. Иван Павлович старался аккуратно выведать, не случилось ли вечером чего с кем-то из молодых в поселке. Говорил, что крики слышал на окраине, и крики серьезные. А начальник полицейского участка, старый служака, Видел его попытки и пресекал их, легко уводя разговор в сторону. Иван Павлович тоже видел, что беседа не даст ничего, и скоро их из кабинета попросят. Давид Маркович больше не мог выносить напряжение, от которого мякли колени и г о р л о поднимался тяжелый шар. Не выдержав, он спросил прямо. «Скажите, а сообщение о таком пуховцеве вам не поступало сегодня?» Начальник, грузный мужчина с бритой головой, среагировал, как показалось Давиду Марковичу, странно. Замолчал и долго смотрел на него. Потом медленно, словно нехотя, произнес. «Был сигнал. Из больницы. Черепно-мозговая. Без движения, не в сознании. Отрабатываем». Потом он повернулся к Ивану Павловичу. «Давай на двоих пошепчемся, Палыч». Давид Маркович вышел и обессильно свалился на стул в приемной. Говорили двое полицейских, бывшие и действующие, недолго. Он даже не успел набраться сил попросить воды. пошли коротко бросил Иван Павлович. По улице почти бежали, торопились к дому Виктории Марковны. Но все равно полицейская машина подъехала быстрее, и успели они аккурат к тому, как Станислава и Машу вывели, усадили в заднее зарешеченное отделение внедорожника и увезли. Он хотел было сразу забежать в квартиру, где ждала Виктория, но Иван Павлович остановил его. «Погоди, Давид, пару слов», — сказал он сухо. «Не хочешь узнать, о чем мы говорили с начальником полиции?» «А ты расскажешь?» Глядя в глаза другу, спросил Давид Маркович. «Да. Он сказал нам, что дают сутки на то, чтобы мы решили вопрос с потерпевшими. Если пацан придет в себя, то можно будет на самамарону и обоюдную драку все списать». «А такое возможно?» «Когда у ментов что-то было невозможно?» «А что делать ты будем?» «Думай, как со своим передовиком-механизатором будешь говорить. Молись, чтобы сын его в себя пришел, еще». Добавил он, п о ж и в а в губами. «Он сказал, что ты знаешь, кому тебе надо идти». Не рассказывай мне только. Но если можешь, иди. Ответить на это Давид Маркович ничего не успел. Иван Павлович развернулся и пошел к дому. Виктория Марковна ждала на кухне. Стояла у окна и курила. Отец Маши сидел за столом и вскочил, когда они вошли. Иван Павлович пересказал разговор с полицейским начальником. м с е м ё н сможешь поговорить с Пуховцевым?» – спросила Виктория Марковна. с е м ё н Ефимович, молчавший все время после того, как дочь его увели, посмотрел на нее. «Мы жили спокойно. Хорошо мы жили. Я колхозник, Маша – дочь колхозника. Степа – сын тракториста. Как нам теперь жить? Что я отцу Степиному скажу? Что я тоже такой, как вы? Я и так, после того, как Машина мать пропала, выкручивался как мог. Слухи разные ходили. Вы что, не понимаете, что вот он, Пуховцев, жить будет, а вас скоро не будет? Я с ними хочу, с теми, кто жить будет, а с вами, которых все равно скоро не будет, не хочу». Вы же нигде не нужны никому были. Ни царской власти, ни коммунистам, ни олигархам, ни братским народам конвенции. Закончится ч у ж д ы и кластер закроют. Вы же не доживете. А если и доживете, то снова никому не нужны будете. А трактористы и агрономы нужны. Вы же заразные. Я с вами стою и говорю сейчас, как вы говорите. Я даже читать начал, что м а ш а вы подсовываете. А я такое читать не хочу и не хочу говорить, как вы. И жить так не хочу. А Маша хочет, как вы. «Схожу я к Пуховцеву, схожу. Куда мне деваться?» «Прямо сейчас и пойду. Только говорить буду не так, как вы хотите, а по-нашему, как надо. Как мы всегда говорили, и будем, когда вас всех не станет, и тебя, бывший мент, и вас обоих». «Говори, кого нас, чего замолчал?» — повысила голос Виктория Марковна. «И скажу. Я за дочь свою, кому хош, ь голову сверну, и вам сверну. Ты меня тут давеча заговорить пыталась, а вот шиш тебе. Мы трудовое крестьянство тоже понимаем, когда нашего брата дурят». «Сказал твой п р и е м ы что Степку камнем угрохал, а ты давай учить, что Машка моя это натворила». «Не выйдет. Разберутся органы, а мы поможем, не сомневайтесь». Семен Ефимович заговорил странно, как никогда не говорил. «Он сделал выбор», — подумал Давид Маркович. «Сделал, и это уже не изменить». «Вот ты уже и говоришь не как мы», — проговорила Виктория Марковна. Семен Ефимович взял себя в руки. «И не буду». Мягко, как обычно, улыбнулся он и ушел. Иван Павлович сел за стол. «Выпить есть у тебя, Виктория?» спросил он. Виктория Марковна достала бутылку водки и наняла ему стопку, положив рядом ломтик ржаного хлеба, как он любил. «Опасный тип», спокойно сказал Иван Павлович, выпив водку и медленно разжевав хлеб. «Хороший даст показания ментам. Что ты тут Машку обучала показаниям? Что Стас рассказал, как Степку бил жизненно важный орган предметом, используемым в качестве оружия?» Все молчали. «Жить хочет. В нас не верит». «А как в нас верить?» – п о ж а л а плечами Виктория Марковна. «А ты, Давид, попробуй все-таки завтра поговорить с отцом пацана. Может, и получится. Кто их знает? Трактористов этих. Ты же с ним даже самогон пивал, помню», – сказал Иван Павлович, закуривая сигарету. «А я подумаю, что с этим Семеном делать. Иди домой. Светать скоро будет. Жена заждалась, небось. И подумай. Ты знаешь о чем». Давид Маркович пришел домой, когда небо уже начинало сереть, – но Лида ждала его, не спала. «Выпьешь?» — спросила она, д е в а я и заворачиваясь в халат. «Нет, скоро на работу. Сегодня номер сдавать», — ответил Давид Маркович жене и пошел в ванную. Умывшись и раздевшись, натянул домашние штаны и майку. Он сел на табуретку за кухонным столом и начал рассказывать, расположившись напротив Лиди, которая разом перестала быть сонной и подобралась о событиях вечера и ночи. На моменте, когда муж рассказывал, как усаживали в полицейскую машину Станислава и Машу, Лида прервала его рассказ. «Жестко приняли?» Вдруг резко спросила она. Давид Маркович запнулся, прежде чем ответить. «Такой он жену не видел. Он привык к ее мягкости, к тому, что она угадывает его желание и ненавязчиво направляет. Это стало привычным, и противиться этому причин не было». Но сейчас Лида смотрела на него по-другому, колючее и сквозь. «Били?» также резко спросила она. «Нет», — ответил Давид Маркович и продолжил говорить. ь Когда он закончил, Лидия коротко спросила его, «Что думаешь?» «О чем именно?» н е д о м е н н о посмотрел он на нее. «Ты знаешь. Он знал и думал об этом, и понимал, что это выход, но идти к Сергею Петровичу самому было выше его сил. Страшный опер-чекист появлялся в его жизни нечасто, но регулярно. Каждый раз было очень страшно, хотя поручения были мелкие и, как ни крути, не опасные». Побеседовать с каким-нибудь библиотекарем или разболтавшимся по пьяни бухгалтером. Что в этом могло быть опасного? Ни для него, ни для этих людей ничего страшного не было. Все потом жили, как жили, никого не забирали. Да и не стучать это вовсе. Но все равно жуть, мерзкая и тягучая жуть, охватывала его каждый раз. Однажды он, выпив и распустив язык, рассказал о Сергее Петровиче л е д и Они уже почти женаты были тогда. И не сомневался он в ней, недалекая и верная. «Второе компенсирует первое. Зачем двое умных в семье?» — говорил он сестре. Рассказал Лиде много, больше, чем надо было. Но про то, какие тогда дал показания и в отношении кого, не сказал. Слишком далеко загнал это в себя, и вытащить не было никаких сил. Лида слушала и улыбалась. Не поняла ничего, конечно, но легче стало. Как бы н и один теперь он эту нож утащил. «Нет», — сказал Давид Маркович, — «к нему я не пойду».